На Новолазаревскую на пали, влетев в лабораторию с порога закричал Калатозов: "Просят подкрепления!" Занятые упаковкой оставшихся контейнеров с вирусом, люди вскинулись, мгновенно позабыв о работе. "Кто? Когда?" одновременно выкрикнули Батон, Азат и Тарас. "Только что, это австралийцы, они хотят захватить нашу лодку!" Вот оно. Ощутив ледяной холод, подумал Ежий и сунув руку в карман куртки, нащупал там украдкой вытащенную из контейнера ампулу и специальный шприц для глубокой подкожной инъекции. Сейчас или никогда. Сколько их? Не знаю, но говорили что-то про трактор. Савелия в паштет Азат батон со мной, перехватив автомат, скомандовал Тарас. Вадим, дуй на лодку, предупреди наших. Так точно. Колотозов ринулся прочь по коридору. Остальные продолжают погрузку. Дядя Миша, останешься за главную, подмигнул вскочивший со своего места напарнице Батон. Быстрее здесь закончим, быстрее уплывём. Ка команда лодки торопливо распределяла между собой обязанности. Ежи украткой юркнул в холодильник с замороженными военнопленными и, закатав рукав куртки, дрожащими от волнения пальцами завозился со шприцем. Ну давай же, давай, сам себя подгонял поляк, ощущая новый приступ быстро поднимающейся боли. Чтоб тебя Наконец, ампула с щелчком укрепилась в пазах, и ежи несколько раз, быстро сжав и разжав кулак, всадил иглу себе в вену. Запустив в кровь всё до последней клетки, он вытер испарину с лица и устало облокатившись о ледяную стенку, прислушался к своим ощущениям. Нарастающая боль, застигнутая на полпути, Замерла в районе поясницы, словно почуевший охотника зверь. Неужели работает, боясь спугнуть робкое счастье, шепнул себе поляк.